8 авторы часто бывают деловыми и занятыми людьми которых трудно контролировать иногда они ведут себя слишком темпераментно поэтому издатели желая сделать процесс публикации более гладким и прогнозируемым предпочитают иметь дело с призраками эндрю крофтс профессия писателя призрака ни о какой работе тем вечером не могло быть и речи я даже не смотрел телевизор мне только оно. Я отключил мобильный телефон, спустился в бар и пропьянствовал там до закрытия. Затем вернулся в номер, прихватив с собой бутылку виски. Спиртное иссякло только после двенадцати часов, что, в принципе, объясняло причину того, почему мне удалось проспать всю ночь. Меня разбудил телефон, стоявший на столе у кровати. Резкий металлический звук буквально растрясал мои глазные яблоки в сухих глазницах. Когда я перекатился на бок, чтобы взять телефонную трубку, мой желудок продолжил вращательное движение и выплеснул на матрас и пол густую струю омерзительной жидкости. В окружающейся комнате было невыносимо жарко. Оказалось, что я установил кондиционер на максимальный обогрев. Сон настиг меня полностью одетым. Все освещение в номере осталось включен. «Вам нужно немедленно освободить вашу комнату и покинуть отель», — сказала Амелия. Ситуация изменилась в худшую сторону. Ее голос прокалывал мой череп, словно вязальная спица. Машина уже в пути. Это были все ее слова. Я не возражал. Не мог. Она отключилась. Однажды я читал, что древние египтяне, подготавливая очередного фараона для мумификации, вытаскивали особыми крючками его мозг через нос». Очевидно, ночью похожую процедуру проделали и со мной. Я проковылял к окну и раздвинул шторы. Небо и море выглядели такими же серыми, как смерть. Мир замер в тревожной неподвижности. Даже крики чаек не нарушали мертвую тишину. Приближалась буря. Я чувствовал ее. Мне захотелось в туалет. Но как только я отвернулся от окна, послышался нарастающий звук моторов. Выглянув на улицу, я увидел перед входом в отель две подъехавшие машины. Двери первой открылись, и из нее вышли двое крепких молодых мужчин, одетых в лыжные куртки, джинсы и ботинки. Водитель посмотрел вверх на мое окно, и я инстинктивно отступил назад. К тому времени, когда я отважился еще раз выглянуть наружу, один из парней открыл багажник машины и согнулся над ним. Через секунду он выпрямился и вытащил предмет, который я в своем параноидальном состоянии сначала принял за пулемет. На самом деле он держал в руках телевизионную камеру. Тогда я начал двигаться быстрее. Во всяком случае, насколько это позволяло мне мое состояние. Распахнув окно, я впустил в комнату поток холодного воздуха, затем разделся, принял теплый душ, побрился, переоделся в чистую одежду и упаковал свои вещи. К тому времени, когда я спустился к стойке администратора, стрелки часов показывали без пятнадцати девять. Несмотря на то, что первый паром с материка причаливал в Виньордхевене только через час, холл отеля выглядел так, как будто здесь устраивалась международная конференция. что Чтобы ни говорили плохого об Адаме Ленге, он творил чудеса для местной экономики. Эдгар Таун уже не был таким пустым, как Чаппа Куидик. На первом этаже отеля... Я насчитал не меньше 30 человек. Люди толпились в холле, пили кофе, обменивались историями как минимум на шести языках, разговаривали по мобильным телефонам и проверяли снаряжение. В свое время я достаточно долго общался с репортерами и мог отличать один их под вид от другого. Телевизионщики были одеты, словно приехали на похороны. Корреспонденты новостных агентств выглядели как могильщики. Я купил номер «Нью-Йорк Таймс», прошел в ресторан и, выпив залпом три стакана апельсинового сока, развернул газету. Информация о Ленге больше не была упрятана в разделе международных новостей. Ее разместили на первой странице. Суд по военным преступлениям собирается вынести вердикт о британском экс-премьере. Подробный отчет читайте в дневном выпуске. Бывший министр иностранных дел утверждает, что Ленг благословил ЦРУ на использование пыток. Лэнг опубликовал громкое заявление, в котором заявил, прочитав свой текст, я почувствовал трепет гордости. Он умело ушел в защиту, отражая удар за ударом, начиная с якобы случайной гибели близкого помощника, который утонул чуть ранее в этом году. Нынешний скандал привел в замешательство правительства Великобритании и США. Тем не менее крупный чиновник в администрации президента сообщил, что «Белый дом» демонстрирует лояльность человеку, который прежде был ближайшим союзником Америки. На условиях полной анонимности высокопоставленный источник добавил «Он сражался там за нас, и мы теперь будем защищать его здесь». Читая последний абзац, я едва не подавился кофе. Запланированная на июль публикация сенсационных мемуаров мистера Ленга перенесена теперь на конец апреля. Комментируя десятимиллионный контракт на эту книгу, Джон Мэддокс, главный исполнительный директор «Райнхард Паблишинг Инк», сказал, что «Рукопись» в данный момент проходит заключительный этап редактирования. Вчера в телефонном интервью мистер Мэддокс заверил «Нью-Йорк Таймс», что мемуары британского экс-премьера станут мировым событием в издательском деле. «Будучи одним из лидеров западной цивилизации», «Адам Лэнг даст захватывающий и полный отчет о войне с терроризмом». Я сложил газету, встал из-за стола и с достоинством прошел через фойе, аккуратно обходя зачехлённые видеокамеры, двухфутовые объективы и ручные микрофоны в их шерстяных ветрозащитных кожухах. Среди представителей четвертого сословия царила веселая, почти праздничная атмосфера, напоминавшее приподнятое настроение зажиточных горожан XVIII века, которые собрались в хороший денек, увиселиться перед казнью провинившегося дворянина. В телевизионных новостях сказали, что пресс-конференция в Гааге начнется в 10 часов по восточному времени, — крикнул кто-то из репортеров. Чтобы не привлекать к себе лишнего внимания, я вышел на веранду и позвонил литературному агенту. Трубку снял его помощник. бред Бретт? Или Бретт? Не помню точно, как звали этого парня. Рик менял свой персонал так же часто, как с жен. Я сказал, что хотел бы поговорить с мистером рикарделли Он только что уехал из офиса. Куда? На рыбалку. На рыбалку? Он сказал, что будет перезванивать в офис на тот случай, если поступит какое-нибудь важное сообщение. Чудесно. А где он? В тропическом национальном заповеднике Боумы. О, Боже, где это? Вы так настойчиво, где это? Бред, Бредд или Бред обиженно засопел. Нафиг же. Минивэн поднялся на холм, оставив позади книжный магазин Эдгар Тауна, маленький кинотеатр и китобойную церковь. Выехав из города, мы свернули налево к западному Тизбери, а не направо к Вингерд-Хэвен. Это, по крайней мере, предполагало, что меня везли в особняк. Они депортировали из страны за нарушение закона о государственной тайне. Я сидел позади водителя-охранника, придерживая рукой свой чемодан, который лежал на сиденье рядом со мной. Молодой парень был одет в гражданскую форму, состоявшую из серой куртки на молнии, серых брюк и черного галстука. Его глаза встретились в зеркале с моим взглядом, и он, поморщившись, дал мне понять, что дела идут паршиво. я тоже поморщился соглашаясь с ним, и затем, чтобы уклониться от разговора, нарочито уставился в окно. Вскоре мы оказались на равнинной местности. Рядом с шоссе тянулась велосипедная дорожка. За ней простирался однообразный лес. Мое бренное тело находилось на Мартас-Виньерде, но ум блуждал в южной части Тихого океана. Размышляя о реке, отдыхавшем на фиджи Я изобретал изысканные и унизительные способы его убийства, когда он вернется назад. Рациональная часть меня понимала, что я никогда не совершу подобного злодеяния, да и почему ему не съедет на рыбалку. Но в это утро мой иррациональный ум давлел над трезвым рассудком. Наверное, я просто боялся. А страх влияет на суждение человека еще больше, чем алкоголь и истощение сил. Я чувствовал себя обманутым, удрученным и брошенным на произвол судьбы. Проигнорировав мое молчание, охранник попытался завести беседу. «После того, как я привезу вас в особняк, сэр, мне предстоит забрать из аэропорта мистера Кролла. Когда вокруг вас начинают появляться адвокаты, вы точно можете сказать, что дело дрянь». Внезапно он придвинулся к ветровому стеклу. «О, черт! Похоже, мы влипли!» Сначала мне показалось, что впереди нас произошла дорожная авария. Синие огни двух патрульных машин драматически мигали в утреннем сумраке и словно зарницы в опере Вагнера освещали ближайшие деревья. Когда мы подъехали ближе, я увидел полтора десятка машин и фургонов, которые стояли по обочинам дороги. Люди бесцельно слонялись вокруг. Находясь в заторможенном состоянии похмелья, мой ум на основании полученных данных предположил, что на шоссе образовалась пробка. Но когда минивэн замедлился и показал поворот налево, люди начали поднимать плакаты, лежавшие вдоль дороги. Послышались крики и свист. «Лэнг! Лэнг! Лэнг!» — прижимая к губам мегафон, скандировала женщина. «Лжец! Лжец! Лжец!» Перед ветровым стеклом замелькали рисунки с ленэнгом одетым в оранжевый комбинезон и сжимавшим окровавленными руками прутья тюремной решетки каждый плакат сопровождали надписи разыскивается адам лэнг военный преступник полиция эдгар тауна блокировала дорогу ведущую к особняку большими полосатыми конусами Когда мы остановились и предъявили документы, копы быстро освободили нам путь и позволили проехать. Пока мы стояли, демонстранты окружили нас плотной дугой и начали колотить руками и ногами по корпусу фургона. В ярком свете фар я мельком увидел мужчину, который как монах скрывал свое лицо под капюшоном. Похоже, он давал интервью. На краткий миг мужчина отвернулся от репортера и посмотрел на нас — Его фигура показалась мне смутно знакомой. Затем мужчину заслонила стена искаженных лиц, махавших рук и летящих в нас плевков. «Эти борцы за мир всегда ведут себя, как злобные ублюдки!» — проворчал водитель. Он нажал на педаль газа. Задние колеса, забуксовав на скользком асфальте, поймали сцепление с дорогой, и мы помчались пулей среди безмолвного леса. Амелия встретила меня в коридоре. Она посмотрела на мой чемодан с презрением женщины высшего света. «И это все? Я путешествую налегке». «Налегке? Я сказала бы, голышом!» Она разочарованно вздохнула. «Ладно, следуйте за мной». Мой чемодан был обычным тенетолкаем с выдвижной ручкой и небольшими колесиками. Он деловито громыхал по каменному полу, пока я тащил его за собой по коридору и дальше в жилую часть дома. «Прошлым вечером я несколько раз пыталась дозвониться до вас», не поворачивая головы, сказала Амелия. «Но вы не ответили». «Началось», — подумал я. «Забыл зарядить мобильник». «Да? А как насчет телефона в вашем номере?» «Наверное, я выходил в то время, когда вы звонили». «И не были в номере до полуночи?» Я поморщился, глядя ей в спину. «Вы хотели сообщить мне что-то важное?» «Нам сюда!» Она подошла к двери, открыла ее и отступила в сторону, позволяя мне войти. В комнате было темно, но неплотно закрытые шторы пропускали достаточно света, чтобы я мог разглядеть двойную кровать. От нее пахло несвежим бельем и цветочным мылом старых леди. Амелия закрыла дверь и торопливо раздвинула шторы. «Отныне вы будете спать здесь!» Я осмотрел небольшую комнату. Вторая раздвижная стеклянная дверь выходила на лужайку. Сбоку от кровати стоял стол с дешевой лампой на шарнирной подставке. Рядом находилось продавленное кресло, накрытое толсто связанным бежевым покрывалом. Встроенный шкаф с зеркальными дверцами занимал всю боковую стену. Дальше располагалась ванная комната с белой кафельной плиткой. Жилое помещение было опрятным и функциональным, но жутко унылым. Я попытался отшутиться. «У вас здесь жила какая-то старушка?» «Нет, у нас тут жил Майк Макэра». Она раздвинула одну из створок шкафа и указала на вешалки с мужскими жакетами и рубашками. «К сожалению, мы не успели убрать его одежду. Мать Майка находится в доме для престарелых, и она не имеет возможности хранить его вещи. Но вы сами сказали, что путешествуете налегке» и жить вам здесь придется недолго, всего лишь несколько дней. Закончите книгу и уедете домой». Я никогда не отличался своей верностью, но некоторые места, по моему глубокому убеждению, обладают гнетущей атмосферой. Эта комната не понравилась мне с той самой секунды, как мы вошли в нее. Мысль о том, что я буду касаться одежды Маккеры, едва не ввергла меня в панику. Я всегда следую определенным правилам и не ночую в домах клиентов. Мне с трудом удалось удержать свой голос достаточно бесцеремонным и веселым. Иногда в конце рабочего дня полезно уйти от них подальше. Зато вы получите постоянный доступ к рукописи. Разве вы не мечтали об этом? На миг в ее улыбке промелькнуло неподдельное веселье. Она имела меня где хотела. В фигуральном буквальном смысле слова кроме того вы не сможете долго скрываться от тол репортеров рано или поздно они поймут кем вы являетесь и начнут надоедать вопросами зачем вам такие неприятности а здесь вы сможете работать в тишине и покое не могли бы вы предоставить мне другую комнату в особняке имеется только шесть спален по одной занимают адам и рут еще одна выделена мне девушки делят четвертую Пятый пользуются телохранители, работающие в ночную смену. Гостевой домик полностью отдан сотрудником из службы безопасности. Не вредничайте. Простыни можно сменить. Амелия бросила взгляд на свои элегантные золотые часы. «Послушайте», — сказала она, — «с минуты на минуту сюда приедет Сидней Кролл. Примерно через полчаса начнется пресс-конференция международного суда. Мы ожидаем услышать заявление прокурора». Почему бы вам не распаковать свои вещи и не подняться наверх, чтобы составить нам компанию? Каким бы ни было решение, оно затронет и вас. Ведь вы теперь в нашей команде. Неужели? Конечно. Вчера вы написали черновик заявления. Это сделало вас нашим сообщником. Когда она ушла, я и пальцем не притронулся к своему чемодану. Внутри меня бурлило раздражение. Не желая принимать сложившуюся ситуацию, я сел на край кровати и уставился в окно. Мой взгляд скользил по продуваемой ветром лужайке, по низкому подлеску и огромному небу. Небольшая искорка белого света пронзила серые тучи и, быстро приближаясь, начала увеличиваться в размере. Вертолет! Он низко промчался над крышей, стряхнув раздвижные стеклянные двери, затем через минуту или две возник снова паря уже в миле от дома, чуть выше горизонта, как зловещая роковая комета. Я подумал, что если какой-то дайджест с урезанным бюджетом позволил себе нанять вертолет в надежде поймать в прицел видеокамеры британского экс-премьера, это было проявлением того, насколько серьезной становилась ситуация. Я представил себе как Кэт в своем лондонском офисе самодовольно наблюдала, За прямым включением Смарта с Винниарда и мне вдруг безумно захотелось выбежать во двор и закружиться с раскинутыми в сторону руками наподобие Джулии Эндрюс в фильме «Звуки музыки». «Да, милая, смотри на меня! Я здесь, вместе с военным преступником! Я его сообщник!» Мой ступор длился до тех пор, пока не послышался шум минивена, подкатившего к крыльцу особняка. Чуть позже зазвучали голоса в коридоре и холе. Затем, судя по шагам, небольшая армия протопала вверх по деревянной лестнице, выбивая своими подошвами тысячи долларов в час, если брать в расчет лишь легальные гонорары. Дав Кролу и его клиентам пару минут на рукопожатие, соболезнование и вежливые выражения доверия, я уныло покинул жилище покойника и поднялся в гостиную, чтобы присоединиться к своей команде. Кролл прилетел из Вашингтона на частном реактивном самолете. Его сопровождали два молодых помощника, изумительно красивая мексиканка, которую он представил как Энкарнасион, и чернокожий юноша из Нью-Йорка по имени Джош. Их троица устроилась на софе, затылками к окну и с кроллом посередине. Помощники тут же разместили на столе свои ноутбуки. Адам и Рут сели напротив них на кушетку. Мы с Амелией расположились в креслах. На экране огромного плоского телевизора, стоявшего рядом с камином, демонстрировались крыша и двор особняка. Телеканал вел прямую трансляцию съемок с вертолета, чье слабое жужжание доносилось до нас снаружи. Вскоре новости переключились на толпу журналистов, собравшихся в гаагском суде и на Большой зал с святыми канделябрами, где должна была проходить пресс-конференция. Каждый раз, когда я видел пустую трибуну с логотипом Международного суда, лавровые ветви и весы правосудия на фоне синей эмблемы ООН, мои нервы начинали трещать от напряжения. В отличие от меня Лэнг выглядел спокойным. Он снял куртку, оставшись в белой рубашке и темно-синем галстуке. Его метаболизм как раз и был рассчитан на такие неординарные и острые ситуации. «Итак...» «Поговорим о результате», — сказал Кролл, когда мы заняли свои места. «Вас никто не будет обвинять. Вы не услышите ни слова об аресте. Они знают, что подобные заявления не будут стоить и ломаного гроша. Это я вам обещаю. На данном этапе прокурор может лишь объявить о начале судебного расследования. Вам ясен ход моих мыслей? Поэтому, когда мы выйдем отсюда...» шагайте во весь рост и старайтесь выглядеть спокойным, как будто вас ничто не тревожит. Я гарантирую, что дело будет решено в вашу пользу». «Ваш президент сказал мне, что они, скорее всего, даже не позволят ей начать расследование», — сказал Лэнг. «Я не берусь возражать вождю свободного мира», — ответил Кроу. «Но этим утром в Вашингтоне у меня сложилось впечатление, что они позволят ей начать расследование». Мадам, международный прокурор, довольно ловкий маклер. Британское правительство не желает раскрывать детали операции «Буря». Это дает ей законный повод для инициации следствия. И, судя по утечкам из ее офиса, она перед выходом в совещательную комнату оказала давление на тех трех судей, которые могли помешать ей выйти на этап расследования. Она дала им понять, что если ее инициатива не найдет поддержки, то весь мир сочтет Гаагский суд дешевым балаганом. Мол, якобы они испугались пойти против мнения Америки. «Какая бесчестная тактика!» — возмутилась Рут. Она была одета в черные леггинсы и один из своих бесформенных свитеров. Сбросив туфли, Рут повернулась спиной к мужу и поджала ноги под себя. «Это политика!» — приподняв плечи, ответил Лэнг. «Я того же мнения», — сказал Кроу. «Относитесь к выступлению прокурора как к политической проблеме, а не юридической». «Нам нужно изложить свою версию происходящих событий», — вмешалась Рут. «Отказ от комментариев сужает наши возможности». Я увидел свой шанс. «Прошу прощения, но Джон Мэддокс...» «Да», — оборвал меня Кролл. «Я говорил с ним вчера вечером и одобрил его предложение. Нам действительно нужно ввести эту историю в мемуары». «У вас, Адам, появится идеальная трибуна для ответов на возникшие вопросы. Люди очень заинтригованы». «Хорошо», — согласился Лэнг. «Вам с нашим другом нужно как можно быстрее сесть за стол». Я понял, что Кролл забыл мое имя. «И проработать эти детали. Но перед публикацией вам не мешало бы обсудить текст со мной. Он должен быть идеально выверенным». «Диктуя свои воспоминания, представляете, что произносите каждое слово со скамьи подсудимых?» «Почему?» — спросила Рут. «Минуту назад вы говорили, что заявление суда не стоит и гроша». «Не стоит», — подтвердил Сид Кролл. «Но при условии, что мы будем вести себя аккуратно и не дадим врагам дополнительной возможности для атаки». «Такая тактика вполне соответствует нашим желаниям», — добавил Лэнг. И когда в дальнейшем меня будут спрашивать об этих террористах, я смогу ссылаться на свои мемуары. Кто знает. Возможно, это даже поможет нам продать несколько экземпляров книги». Он осмотрел наши лица. Мы все улыбнулись в ответ. «Ладно», — сказал он, — «вернемся к нынешней проблеме. Что именно мне могут инкриминировать?» Кролл повернулся к инкарнасьон и слегка кивнул головой. — Либо преступление против человечества, — благозвучно ответила она, — либо военное преступление. Наступила тишина. Странно, какой эффект могут иметь такие слова. Наверное, подействовал тон, которым она произнесла их. Эта девушка выглядела такой невинной. Мы перестали улыбаться. — Невероятно, — проворчала Рут, — приравнять поступки Адама к злодеяниям нацистов. «Именно поэтому Соединенные Штаты не признают Международный суд в Гааге», назидательно подняв палец, прокомментировал Кролл. «Мы предупреждали англичан, что такое может случиться. В принципе, идея о Международном трибунале по военным преступлениям звучит вполне благородно. Но когда вы переловите всех геноцидных маньяков в развивающихся странах, то рано или поздно Третий мир начнет гоняться за вами, иначе это будет выглядеть дискриминацией». Они убили три тысячи наших граждан. В ответ мы прикончили одного из них и тут же оказались военными преступниками. Это самый худший вид морального ханжества. Не в силах притащить Америку на свое шутовское судилище. Кого они выберут на роль жертвы? Тут и гадать не нужно. Они присмотрели вас, нашего ближайшего союзника. Как я уже говорил, это не юридическое, а политическое дело. Адам, ты должен использовать этот пример. — сказала Амелия и что-то записала в своем черно-красном блокноте. — Не волнуйся, — мрачно ответил Лэнг, — я использую его. — Продолжайте, Конни, — произнес Кролл, обращаясь к своей помощнице. — Давайте послушаем выводы специалиста. Мы не уверены, каким путем пойдет суд, поскольку пытки входят в компетенцию статьи 7 Римского статута от 1998 года. — относясь к разделу преступлений против человечества, а также статьи восьмой, говорящей, что это военное преступление. Кроме пыток, восьмая статья причисляет «К военным преступлениям» — она взглянула на экран ноутбука «Умышленное лишение военнопленного или другого охраняемого лица право на справедливое и нормальное судопроизводство, незаконную депортацию или перемещение или незаконное лишение свободы. сэр «Вас будут обвинять либо по седьмой, либо по восьмой статье». «Но я не приказывал подвергать кого-то пыткам», — возмутился Лэнг. Его голос был наполнен сарказмом и гневом. «Я не отказывал людям в справедливом судопроизводстве и не лишал их свободы. Возможно, я повторяю, возможно, такое обвинение могли бы выдвинуть правительству Соединенных Штатов, но не Великобритании». «Это верно, сэр» согласилась Энкарнасьон. Однако статья 25, которая посвящена индивидуальной уголовной ответственности, заявляет, что ее темные глаза вновь скользнули по экрану компьютера. Лицо подлежит уголовной ответственности и наказанию за преступление, подпадающее под юрисдикцию суда, если это лицо способствовала совершению такого преступления, помогала, поощряла или иным образом содействовала своими полномочиями свершению или покушению на него, включая предоставление средств для его совершения. И снова наступила тишина, которую нарушал лишь далекий гул вертолета. — Как-то огульно получается, — тихо сказал Лэнг. — Да это полный абсурд! Вот и все! — вмешался Кролл. Их свод правил говорит, что если ЦРУ привезёт подозреваемого на допрос в каком-то частном самолете, владельцы самолета будут признаны виновными в содействии преступлению против человечества. Однако по закону, начал Лэнг, — Это не юридическое дело, Адам, с заметным раздражением напомнил Кролл. Оно политическое. Извините, Сид, но я с вами не согласна, возразила Рут, устремив взгляд в пол. Она удрученно покачала головой. Это и юридический вопрос. Два фактора неотделимы друг от друга. Тот пассаж, который только что процитировала юная леди, кристально ясно объясняет, почему гаакские судьи будут вынуждены инициировать расследование. Ричард райкорд представил им документ, предположительно свидетельствующий, что Адам совершал указанные действия, то есть помогал, поощрял, И содействовал. Она вскинула голову вверх. Это юридическая угроза, или, как вы там называете, возможность обвинения. И она неизбежно ведет к политическому краху. Потому что, в конце концов, все сведется к публичному мнению, а мы и без того не популярны на родине. Ладно, если это вас утешит, то я могу сказать, что Адаму ничего не грозит, пока он останется здесь, среди друзей. Бронированное стекло слегка завибрировало. Вертолет еще раз приблизился к дому для воздушной съемки. Луч его прожектора наполнил комнату. Но на большой картинке, возникшей на телевизионном экране, в окне отражалось лишь море. «Минутку», — вмешался Лэнг. Он поднял руку к голове и сжал пальцами волосы, словно впервые оценил возникшую ситуацию. «Вы хотите сказать...» что я не смогу покидать Соединенные Штаты?» Кролл кивнул второму помощнику. «Джош?» «Сэр», важно, — важно произнес молодой адвокат, — «позвольте мне зачитать вам начало статьи 58, которая описывает правомочия суда на арест». Зафиксировав серьезный взгляд на Адаме Ленге, он вальяжно продолжил. «В любое время после начала расследования...» Палата предварительного производства выдает по заявлению прокурора ордер на арест того или иного лица, если, рассмотрев это заявление и доказательства или другую информацию, представленные прокурором, она удостоверилась в разумных основаниях полагать, что это лицо совершило преступление, подпадающее под юрисдикцию суда, и что арест данного лица представляется необходимым для обеспечения его явки на судебное разбирательство господи воскликнул лэнг что еще за разумные основания этого не случится успокоил его кол вы все время твердите одно и то же раздраженно сказала рут но может произойти самое худшее да может произойти самое худшее но этого не случится взмахнув руками ответил крол два данных заявления вполне совместимы друг с другом он позволил себе одну из своих улыбок и повернулся к Лэнгу. «Тем не менее, до окончательного урегулирования дела я, как ваш адвокат, категорически рекомендую вам не путешествовать в страны, признающие юрисдикцию международного суда. Если двое из трех судей решат порисоваться в правозащитной компании, они могут выдать ордер на арест, и вас поймают». «Насколько я знаю, — сказал Лэнг, — почти каждая страна признает Международный уголовный суд». Америка не признает. — А кто еще? — Ирак, — ответил Джош. — Китай, Индонезия, Северная Корея. Мы ждали, что он продолжит перечень, но парень замолчал. — И это все? — спросил Лэнг. — Значит, все остальные страны признают юрисдикцию Гааги? — Нет, сэр, Израиль не признает. И некоторые скверные режимы в Африке. — Кажется, что-то происходит сказала Амелия. Она нацелила пульт на телевизор. Мы напряженно наблюдали, как испанский главный обвинитель, вся из тяжелых черных локонов и ярко-красной губной помады, словно кинозвезда в серебристых бликах фотовспышек объявляла публике, что этим утром она санкционировала расследование по делу бывшего британского премьер-министра Адама Питера Бенета Ленга которому инкриминировались преступления по статье 7 и 8 Римского статута Международного уголовного суда от 1998 года. Точнее, все остальные наблюдали за ней, пока я следил за Ленгом. А.Л. Абсолютная концентрация внимания. Отметил я в блокноте, притворяясь, что записываю слова обвинителя. На самом деле, меня интересовал лишь мой клиент — и я выискивал в его поведении какие-то особые моменты, которые мог бы использовать позже. А.Л. протянул руку Кэр. Она не отреагировала. Он посмотрел на нее. Взгляд одинокого, озадаченного человека. Убрал руку. Снова смотрит на экран. Покачал головой. Главный обвинитель сказала, был ли это единичный инцидент или часть систематического образа действий? Аэл вздрогнул. Гнев. Г.О. «Правосудие должно быть равным для богатых и бедных, для властных и слабых людей!» Крики на экране. «А что вы можете сказать о террористах?» Я никогда прежде не видел моих клиентов в минуты реального кризиса. И теперь, разглядывая Лэнга, я вдруг понял, что мой любимый всеохватывающий вопрос «Какие чувства вы испытывали при этом?» был довольно грубым инструментом, подчас непригодным для работы с людьми. В течение нескольких минут, пока обвинитель объясняла подробности юридической процедуры, на заостренном лице Лэнга проходила быстрая смена эмоций, такая же мимолетная, как тени облаков, мелькавшие весной на склоне холма. Изумление, ярость, обида, пренебрежение, отчаяние, вина. Как распутать их клубок? И если Лэнг не мог описать, что чувствовал сейчас, хотя и чувствовал это, то почему я ожидал от него воспоминаний о событиях десятилетней давности? Похоже, мне придется создавать за него даже реакцию на речь обвинителя. Чтобы сделать ее правдоподобной, я буду вынужден упрощать определенные моменты. Мне нужно будет использовать свое воображение. В конечном счете я начну обманывать читателей. Главный обвинитель... Зачитала концовку своего заявления, кратко ответила на два вопроса из зала и гордо сошла с трибуны. На полпути к выходу она остановилась в грациозной, отрепетированной для видеокамер позе, в полоборота повернулась к объективам под шквалом новой снежной бури фотовспышек и, еще раз явив миру свой великолепный орлиный профиль, удалилась из зала. Экран переключился на воздушный обзор особняка в обрамлении леса, озера и океана. Планета ожидала появления Лэнга. Амелия приглушила звук. Внизу начинался трезвон телефонов. — Ну что же, — прервав безмолвие, резюмировал Кролл. — В ее речи не было ни одного нюанса, которого бы мы не ожидали. — Да, — сказала Рут, — вы прекрасно потрудились. Кролл сделал вид, что не заметил ее реплики. «Адам, мы должны немедленно отправиться в Вашингтон. Мой самолет ожидает в аэропорту». Лэнг все еще смотрел на экран. «Когда Марти предложил мне воспользоваться его пустующим особняком, я и подумать не мог, насколько изолировано это место. Нам не следовало приезжать сюда. Теперь люди будут говорить, что мы скрываемся от правосудия. Я того же мнения». — согласился Кроу. — Вы больше не можете оставаться в этой дыре. По крайней мере, не сейчас. Я сделаю несколько звонков и устрою вам Лэнч с руководителем большинства в Сенате. А вечером мы сфотографируем вас где-нибудь с государственным секретарем. Лэнк, наконец, отвел взгляд от телевизора. — Даже не знаю, что мне делать. Такие встречи могут создать впечатление, что я запаниковал. — Нет, атмосфера будет другой. Я уже говорил с ними. Они передали вам наилучшие пожелания и заверили меня, что окажут нам любую помощь. Их пресс-секретари объявят, что встречи были запланированы месяц назад для обсуждения задач вашего фонда. «Звучит немного фальшиво. Вы так не считаете?» — нахмурившись, спросил Лэнг. «Что мы там будем обсуждать?» «А кого это волнует?» «Спит», искренение бедности», «Изменение климата». «Ближневосточный мир, Африку, все что угодно. Главное, чтобы мир понял, вы ведете повседневные дела с серьезной повесткой дня. Вы выполняете огромную работу и не собираетесь отвлекаться от нее из-за клоунов, изображающих судейство в Гааге». «Как насчет мер безопасности?» — спросила Амелия. «ЦРУ позаботится об этом. Нам лишь нужно поставить галочки в схеме, когда мы отправимся в путь». Если понадобится, для нас остановят весь город. Сейчас я жду звонка от вице-президента, хотя встреча с ним будет конфиденциальной». а пресса спросил Лэнг. «Нам нужно дать ответ как можно быстрее». «По пути в аэропорт мы устроим небольшую пресс-конференцию, во время которой вы скажете несколько слов. Если хотите, то вместо вас заявление сделаю я. Вам лишь придется постоять рядом со мной». «Нет». Твердо ответил Лэнг. «Это абсолютно неприемлемый вариант. Тогда я буду выглядеть виновным во всех смертных грехах. Я сам поговорю с журналистами. Рут, что ты думаешь о поездке в Вашингтон?» «Мне кажется, это ужасная идея. Извините, Сид. Я знаю, вы стараетесь помочь нам всеми силами, но мы должны учесть, что подумают люди в Британии. Если Адам полетит в Вашингтон, он станет козлом отпущения». Нашкодивший мальчик побежал плакаться в жилетку папочки. — А что, по-вашему, следовало бы сделать? — Вернуться в Лондон. Кроул начал возражать, но Рут перебила его. — Пусть британцы не любят Адама в данный момент, но они еще больше не любят вмешательства иностранцев, которые указывают им, как жить в собственной стране. Правительству придется поддержать его. Британское правительство согласилось сотрудничать со следствием. — возразила Амелия. — Неужели? — ответила Рут сладким голосом, яд которого был сильнее цианистого калия. — И как же ты пришла к такому заключению? — Это не мое заключение. Я прочитала сообщение, которое транслируется по телевизору. Смотрите. Мы посмотрели. Бегущая строка внизу экрана гласила следующее. — Последние новости. Британское правительство согласилось на полное сотрудничество в расследовании военного преступления. «Как они смеют!» — вскричала Рут. «После всего того, что мы сделали для них!» «При всем уважении к вам, мэм», — сказал Джош. «Британское правительство, подписав статут Международного суда, не имеет теперь другой возможности. Закон обязывает их к полному сотрудничеству». Это точная формулировка 86-й статьи. «А если Международный суд решит арестовать меня?» Тихо спросил Лэнг. «Британское правительство тоже согласится на полное сотрудничество?» Джош уже нашел соответствующее место на экране ноутбука. «Сэр, данный вопрос обсуждается в 59-й статье. Государство-участник, которое получило просьбу о предварительном аресте или об аресте и передаче суду какого-либо лица, незамедлительно предпринимает шаги для ареста соответствующего лица». «Тогда, я думаю, вопрос решен», — сказал Лэнг. «Мы летим в Вашингтон». Рут сложила руки на груди. Этот жест напомнил мне о кэт Он предупреждал о надвигающейся буре. «А я говорю, что твои встречи будут выглядеть плохо», — заявила она. «Не так плохо, как поездка из Хитроу в наручниках». — Возвращение в Англию показало бы, что у тебя, по крайней мере, сохранилось мужество. — Тогда почему бы тебе, черт возьми, не вернуться туда без меня? — огрызнулся Лэнг. Как и их вчерашняя ссора, эта демонстрация эмоций была непродолжительной. Едва начавшись, она тут же оборвалась. — Если британское правительство хочет отправить меня на это шутовское судилище, то пусть оно катится к черту. Я поеду туда где люди рады моему появлению. Амелия, скажи парням из охраны, что мы уезжаем через пять минут. Пусть одна из девочек соберет мои вещи в сумку. я тоже подготовься к отъезду. — Почему бы вам обоим не собрать чемоданы? — спросила Рут. — Тогда бы все было, как в том анекдоте Казалось, что сам воздух в комнате сгустился. Даже легкая улыбка крола сделалась напряженной. Амелия смутилась, нервозно поправила юбку и, сжав в руках блокнот, поднялась на ноги с шелестом шелка. Проходя через гостиную, она смотрела прямо перед собой. Ее горло окрасилось изящным розовым цветом. Губы были плотно сжаты. Рут подождала, пока она не вышла, затем медленно опустила ноги на пол и вставила их в плоские туфли с деревянными подошвами. Она тоже молча покинула комнату. Через 30 секунд где-то внизу громко хлопнула дверь. Лэнг вздрогнул и вздохнул. Он встал, снял куртку со спинки кресла и перекинул ее через плечо. Это был сигнал остальным. Помощники адвоката закрыли крышки ноутбуков. Кролл поднялся с софы и потянулся, широко расставив пальцы. Он напомнил мне кота, выгибавшего спину и царапавшего когтями дорогой ковер. Я отложил блокнот в сторону. «Мы с вами увидимся завтра!» Протянув мне руку, сказал Лэнк, «Устраивайтесь и обживайтесь в доме. Я извиняюсь, что покидаю вас в такой спешке. По крайней мере, этот скандал поднимет цену на книгу». «Еще бы!» — ответил я. Мне захотелось как-то развеять мрачную атмосферу. Наверное, всю заваруху с гаакским судом устроил рекламный отдел Райнхарта. Тогда нужно попросить их прекратить это безобразие. Подыграл мне Лэнг. Он улыбнулся, но его печальные глаза больше подошли бы побитой собаке. «Что вы собираетесь сказать репортерам?» — спросил Кролл, обнимая Лэнга за плечи. «Еще не знаю. Поговорим об этом в машине». Когда экс-премьер направился к лестнице, Кролл подмигнул мне и сказал «Счастливо оставаться, призрак».